Глава пятьдесят четвертая Городок Сэндвуд, не доезжая к Кеноши, как выразилась Дженни, был совсем близко от Чикаго, всего час с четвертью езды дачным поездом. Состоял он из каких-нибудь трехсот домиков, разбросанных в живописной местности на берегу озера. Жители его были небогаты, дома стоили... Они дороже пяти тысяч долларов, но построены были по большей части со вкусом, а окружающие их вечно зеленые деревья придавали всему городку по летнему веселый вид. Когда-то давно Дженни с Лестером проезжали здесь в коляске запряженные парой быстрых лошадей, и она залюбовалась белой колоколинкой в зелени деревьев и лодками, тихо покачивающимися на спокойной воде озера. Хорошо бы пожить в таком месте, сказала тогда Дженни, а Листер ответил, что на его взгляд, место скучноватое. Когда-нибудь меня может и потянет сюда, но только не сейчас. Очень уж здесь тихо. Дженни не раз вспоминала его слова. Они приходили ей на ум, когда жизнь казалась особенно тяжелой и трудной, если она останется одна, и у неё будут средства Как было бы славно оказаться в таком городке. Садик, куры, высокий шест со скворешником и кругом цветы, трава, деревья. Жить в маленьком коттедже с видом на озеро, летними вечерами сидеть на веранде с шитьем. Веста будет возвращаться из школы, может быть, появятся новые знакомые. Она полюбила читать, по многу раз перечитывала книгу очерков Вашингтона Ирвинга Элию Лэмма. Дважды рассказаны истории Хоторна, а ей уже начинало казаться, что ей будет неплохо одной, хотя будущее Весты не переставало ее беспокоить. Веста радовала своими успехами в музыке. Девочка была необычайно музыкальна. У нее было врожденное чувство ритма. Она особенно любила песни и пьесы, проникнутые печальным, взволнованным настроением. И сама неплохо играла и пела. Голос ее еще не установился, ей было всего 14 лет, но слушать ее было приятно. В ней причудливо сочетались черты матери и отца. От Дженни она унаследовала мягкую задумчивость, от Брендера энергию и живость ума. Она вполне разумно беседовала с матерью о природе, о книгах, о платьях, о любви. И Дженни, следя за развитием ее интересов, прозревала новые миры, которые открывались перед ее дочкой. У девочки прибавлялись новые предметы, и Дженни вместе с ней постигала жизнь современной школы, ее разнообразную программу, в которой находилось место и для музыки, и для естественной истории. Веста обещала стать многосторонней, дельной женщиной. Но не чересчур бойкой, а вполне самостоятельной. Мать утешала с мыслью, что она сумеет за себя постоять и возлагала большие надежды на ее будущее. Коттедж в Сэндвуде, на котором остановила свой выбор Дженни, был одноэтажный, с мезонином и верандой, на красных кирпичных столбах, соединенных зеленой деревянной решеткой. Все пять комнат выходили окнами на озеро. В столовой были стеклянные двери, полки большой библиотеки могли вместить множество книг, Угловая гостиная с тремя окнами. Весь день была залито солнцем. На участке возле дома росло несколько красивых деревьев. Приезжий арендатор разбил в саду клумбы и приготовил зеленые катки для кустов и декоративных растений. Домик был белый, с зелеными ставнями и зеленой гонтовой крышей. Лестер предложил было Дженни оставить за собой дом В Хайт-парке, но этого она не захотела. Одна мысль о том, чтобы жить здесь без Лестера, была ей невыносима. Столько воспоминаний населяла этот дом. Сначала она даже не хотела ничего с собою возить, но потом все же последовала совету Лестера отобрать нужную для ее нового жилища мебель, занавески и столовое серебро. — Мало ли что тебе может понадобиться, — сказал он. — Бери все. Мне ничего не нужно. Коттедж был снят на два года с правом продления арендного срока или последующей покупки. Решившись, наконец, отпустить Дженни, Лестер проявлял большую щедрость. Он не допускал мысли, что ей придется в чем-нибудь нуждаться. Он был озабочен тем, как объяснить перемену в их жизни вести. Он любил девочку и хотел оградить ее от тяжелых переживаний. — Может быть, устроить ее до весны в какую-нибудь закрытую школу? — предложил она однажды. Но учебный год был в разгаре, и от этой мысли пришлось отказаться. Тогда они решили сказать вести, что Лестеру нужно надолго уехать из Чикаго по делам, а вдвоем с матерью им будет лучше в маленьком городке. Когда-нибудь Дженни объяснит дочери, что ушла от Лестера и придумает причину. У Дженни было горько на душе. Она понимала, что решение Лестера разумно, но какая за ним крылась бессердечность. Да, если он и любит ее, то очень мало. А в отношениях между мужчиной и женщиной, которые мы наблюдаем с таким горячим интересом, надеясь найти в них какую-то разгадку тайны бытия, с самыми Трудными и тягостными бывают минуты, когда взаимная привязанность приносится в жертву внешним обстоятельствам. И Дженни жестоко страдала, и Лестер в последние дни перед разлукой, когда рушилась их совместная жизнь в этом доме, где все было устроено с такой любовью, где они провели столько счастливых часов. У Дженни сердце разрывалось на части, ведь она была из тех постоянных натур, которые не ищут никаких перемен, лишь бы чувствовать, что тебя любят и что ты нужна. Вся ее жизнь, как из невидимых нитей, состояла из привязанностей и воспоминаний, соединяющих разрозненные впечатления и гармоничное и прочное целое. И одной из таких нитей был этот дом в Хайт-парке. Ее дом, украшенный ее любовью и бережным вниманием ко всем его обитателям, каждой безделушки. Теперь всему этому настал конец. Если когда-нибудь раньше Дженни владела бы подобными сокровищами, ей теперь бы не было так тяжело, хотя в своих чувствах она отнюдь не руководствовала с материальными соображениями. В ее любви к жизни и к людям не было и тени корысти. И вот она бродила по комнатам, отбирая здесь ковер, там картину или столик с диваном и креслами, и непрерывным участием что ей приходится этим заниматься. Подумать только. Пройдет еще немного времени, и... Рестер не будет больше возвращаться домой по вечерам. Утром ей не нужно будет вставать первой, чтобы проверить, готов ли кофе для ее повелителя, и хорошо ли накрыть стол в столовой. Каждый день она ставила на стол букет из самых пышных цветов, какие только были в зимнем саду, всегда помня, что делает это для него. Теперь букеты не будут нужны. Он их не увидит.